48 Гуцэр Кинг Уильям. Неизвестная широта, неизвестная долгота. 18 июля 1848 год. Из личного дневника доктора Гарри Гуцэра. Вторник, 18 июля 1848 год. Девять дней назад, когда наш капитан послал лейтенанта Литла с восьмью людьми вперед по каналу во льдах с приказом вернуться через четыре часа, все остальные попытались по возможности выспаться за ничтоженное малое время, оставшееся до истечения назначенного срока. Мы потратили свыше двух часов на погрузку снастей в лодки, а потом, не теряя времени, на распаковку и установку палаток, постарались заснуть в наших сшитых из оленей шкур и одеял спальных мешках, положенных на брезентовые полотнища, постеленные на льду рядом с лодками. Сейчас в первой декаде июля солнце уже не стоит над горизонтом всю ночь напролёт. И мы проспали или просто лежали, пытаясь заснуть, несколько часов в темноте. Мы все безумно устали. По истечении установленных 4 часов старший помощник де-во разбудил людей, но лейтенант Литов так и не объявился. Капитан разрешил большинству из нас снова лечь спать. И еще через два часа все были на ногах. И я старался оказывать посильную помощь в приготовлениях к спуску лодок на воду, выполняя приказы второго помощника Каучи. В скобках. Разумеется, будучи врачом, я всегда боюсь повредить руки. Хотя, надо признать, за время нашего путешествия они претерпели все возможные беды, помимо сильного обморожения и ампутации. И вот через семь часов после того, как лейтенант Литтл, Джеймс Рейд, Гарри Пиглар... Из шестерых матросов отправились на разведку. 80 оставшихся на льду человек приготовились преследовать за ними на своих лодках. Из-за движения льда и падения температуры воздуха канал несколько сузился за несколько часов нашего сна. И потому для того, чтобы правильно установить на льду и аккуратно спустить на воду лодки, потребовалась известная ловкость. В конце концов все лодки, три вельбота в скобках, головным командовал капитан Кразе. А я сидел во втором по счету под командованием второго помощника Кауча. Четыре тандера, в скобках. Под командованием второго помощника Роберта Томаса, ботсмана Джона Лейна, помощника ботсмана Томаса Джонсона и второго лейтенанта Джорджа Ходжсона, к которому капитан по-прежнему относился с долей недоверия. И два полубарказа под командованием помощника ботсмана Сэмюэла Брауна и первого помощника Дево, в скобках. Теперь Дэво занимал третье по старшинству положение в экспедиции после капитана Кразье и лейтенанта Литва, и потому получил ответственное задание замыкать вереницу судов. Были спущены на воду. К тому времени похолодало и шел легкий снег, но густой туман поднялся выше и обратился в плотные облака, плывущие всего в сотни футов надо льдом. Хотя видимость значительно выросла против вчерашнего, низкая облачная пелена производила гнетущее впечатление. Казалось, мы находимся в каком-то странном бальном зале посреди заброшенного арктического дворца, с растрескавшимся белым мраморным полом под ногами и низким потолком над головой, покрытым росписью в виде облаков, создающей полную иллюзию реальности. Когда девятую и последнюю лодку столкнули на воду и команда забралась в неё, мужчины предприняли жалкую попытку крикнуть: "Ура!" Поскольку большинство этих моряков впервые почти за 2 года пускались в плавание, но крик замер, так и не набрав силу. Тревога за судьбу команды лейтенанта Литтла была слишком велика, чтобы ликовать от души. Первые полтора часа мы продвигались вперёд с огромным трудом. Временами караванный извилистый канал сужался настолько, что матросам приходилось выходить из лодок и прорубать путь топорами и кирками. В иные разы тем же матросам приходилось идти по ненадежному льду по краям прохода, волоча лодки за привязанные к ним бакштофы, поскольку за отсутствием нормальной открытой воды грести не представлялось возможным. Хотя канал, имевший края более угловатый и ломанный, чем любой речной берег, петлял не хуже какого-нибудь извилистого ручья, в целом мы постоянно двигались на восток или на юго-восток. Тишину нарушали лишь стоны и треск льда вокруг, да редкие ответные стоны грибцов, налегающих на весла. Но со своего места на передней банке второго вельбота, сразу за стоящим на носу мистером Каучем, где я сидел, сознавая полную свою бесполезность в деле продвижения лодки вперед и ощущая себя таким же мертвым грузом, как бедный Дэвид Лейс, находящийся в глубокой коме, но все еще дышащий, которого товарищи на протяжении трёх с лишним месяцев возили в одном из полубаркасов без единого слова жалобы. А мы новый помощник, бывший Стюарт Джон Бридженс, кормил и отмывал от нечистот каждый вечер в медицинской палатке с такой заботой, словно ухаживал за любимым парализованным дедом. В скобках: парадоксально, ибо Бридженсу уже за 60, а коматозному Лейсу всего 40. Так вот, со своего места я слышал перешёптывание гребцов Литл и остальные должно быть заблудились, прошептал матрос по имени Кумс. Лейтенант Эдвард Литл не мог заблудиться, прошептал в ответ Чарльз Бест. Он мог застрять, но не заблудиться. Где застрять? прошептал Роберт Файер, сидевший за соседним веслом. Канал сейчас открыт и был открыт вчера. Может, лейтенант Литл и мистер Рейт нашли впереди свободный для навигации путь до самого устья реки Бака, и просто подняли паруса и поплыли дальше, прошептал Том Макконви, сидевший через банку. Я лично думаю, что они уже там жрут лосося, который запрыгивает прямо в лодку, и выменивают у аборигенов тюленину на побрикушки. Никто ничего не сказал в ответ на это неправдоподобное предположение. Любое упоминание о бабаригенах повергало людей в тихий ужас после зверского убийства лейтенанта Ирвинга и расстрела восьми докторов 24 апреля. Полагаю, большинство мужчин, несмотря на отчаянную надежду на спасение или любую помощь, скорее страшились встречи с местными племенами, нежели уповали на неё. Месть, по мнению некоторых философов, является одним из самых универсальных побудительных мотивов человеческого существа. Через два с половиной часа, после того, как мы покинули место нашей ночной стоянки, вельбот капитана Кразье выскочил из узкого канала на широкое пространство чистой воды. Люди в головной лодке и моей собственной испустили радостный вопль. У самого выхода из канала, словно оставленный здесь в качестве ориентира, вертикально стоял длинный черный багор, глубоко воткнутый в снег, с обращенной к северо-западу стороны Кразье. Богор побелел от налипшего снега и застывшей измороси. Но и этот ликующий крик стих, не успев набрать силу, когда тесная вереница лодок вышла на открытую воду. Вода была красной. На плоском льду справа и слева от прохода мы увидели тёмно-красные полосы и пятна, которые могли быть только кровью. От этого зрелища меня бросило в дрожь, а у всех остальных, я заметил, отвисли челюсти. Спокойно, ребята, пробормотал мистер Кауч, стоявший на носу нашего вельбота. Это просто следы нападения белых медведей на тюленей. Мы не раз видели летом такие лужи тюленьей крови. Капитан Крозье в головном вельботе говорил своим матроссам примерно то же самое. Минутой позже мы узнали, что кровавые свидетельства бойни остались не от тюленей, а от задраных белыми медведями. О, боже, воскликнул Кумс. Все мужчины перестали грести. Три вильбота, четыре тандэра и два полубаркаса сбились в кучу, наподёрнувшись зыбью в воде с красноватым оттёнком. Из воды вертикально торчал нос вильбота лейтенанта Литов. Мы отчётливо видели написанное чёрной краской название лодки в скобках. Одной из пяти, не переименованных после произнесённой в мае короткой надгробной речи капитана Кразе, взятая из книги Левиафана. Lady Jane Franklin. Вилбот был переломлён надвое, примерно в 4 футах от носа, и только носовая часть, обломки расщеплённых банок и доски разбитого корпуса едва виднелись под тёмной ледяной водой, держалось на поверхности. Девять наших лодок растянулись цепью и медленно двинулись вперёд, а люди начали собирать другие плавающие на воде предметы: весло, обломки планшири и кормы, румпель, вольский парик. Сумка из-под патронов, рукавица, клочок, жилета. Матрос-ферьер, подцепивший длинным багром что-то похожее на обрывок синего бушлата, вдруг заорал от ужаса и едва не уронил багор в воду. Там плавало человеческое тело, обезглавленное, по-прежнему одето в синюю шерстяную куртку с безжизненно раскинутыми в черной воде руками и ногами. На месте шеи зияла страшная рваная рана. пальцы его, вероятно, распухшие в ледяной воде после смерти, и сейчас похожие на неестественно толстые и короткие обрубки, казалось, шевелились в слабых струях, колеблемые мелкими волнами, и напоминали извивающиеся белых червей. Создавалось впечатление, будто безгласное тело пытается что-то сказать нам на языке жестов. Я помог Фарьеру и Маконвию затащить останки в лодку. Рыбы или какой-то морской хищник обгрызли пальцы мертвеца по второй сустав. Но в ледяной воде процесс гниения и разложения еще не начался. Вильбот капитана Крази подплыл к нашему, ткнувшись носом в наш борт. — Кто это? — пробормотал один из матрусов. — Гарри Пиглар! — крикнул другой. — Я узнал бушлат. — Гарри Пиглар не носил зеленого жилета, — заметил третий. — Сэмми Крисп носил. Но бас кликнул четвёртый. Тихо, рявкнул капитан Крозье, а потом обратился ко мне. Доктор Гудсер, будьте добры, выверните карманы нашего несчастного товарища, если вас не затруднит. Я так и сделал. Из большого кармана морского жилета я вытащил почти пустой кисет из стеснённой красной кожи. "Ох, чёрт", сказал Томас Эддс, сидевший в моей лодке рядом с Робертом Фарьером. "А это бедный мистер Рейд. Так оно и было". Все мужчины вспоминали, что накануне вечером ледовый лоцман был в зелёном жилете и синем бушлате. И все мы тысячу раз видели, как он набивает трубку табаком из выцвечившего красного кожаного кисета. Мы посмотрели на капитана Крозе, словно ожидая от него объяснений по поводу участи постигшей наших товарищей. Хотя, разумеется, в глубине души все мы и сами знали. Положите мистера Рейда подлодочный чехол приказал капитан. Мы обыщем всё вокруг, чтобы проверить, не осталось ли кто в живых. Держитесь в пределах слышимости друг о друга. Лодки снова растянулись цепью. Мистер Кауч отвёл наш вильбот обратно к проходу в Альдах, и мы медленно поплыли вдоль края ледяного поля, поднимавшегося на высоту примерно 4 футов над уровнем воды. Мы останавливались возле каждого пятна крови на горизонтальной поверхности льда. и вертикальной ледяной стенки но ни одного тела больше не обнаружили о чёрт простонал тридцатилетний френсис паккок сидявший на корме у руля там кровавые борозды от пальцев словно чудовище стаскивало человека обратно в воду задрать глотку и чтобы я больше не слышал подобных разговоров сердито оглядываясь на гребцов рявкнул мистер кауч который стоял Поставив одну ногу на нос вельбота и небрежно держал в руке длинный багор, словно настоящий гарпун. Мужчины умолкли. На северо-западной границе разводе мы нашли три кровавых пятна, причем третья выглядела так, словно жертву не стаскивали в воду, а сожрали прямо на месте, примерно в десяти футах от края ледяного поля. Там остались кости ног, несколько обглоданных ребер, глазок тут похожей на человеческую кожу и клочки одежды но ни черепа никаких либо предметов поддающихся опознанию мы не обнаружили высадите меня на лёд мистер кауч сказал я я смотрю останки я так и сделал когда бы дело происходило на суше практически в любом уголке мира кроме арктики жужжащие рои мух уже кружили бы над красным мясом и мышцами не говоря уже о слегка присыпанной снегом куче кишок, похожей на кровавый холм. Но здесь царила тишина, нарушаемая лишь тихим свистом северо-западного ветра да треском льда. Я крикнул сидящим в вельботе мужчинам, в скобках, они отворачивали лица прочь, что произвести опознание невозможно. Даже несколько клочков из одраной одежды не позволяли установить личность жертву. На месте трагедии не осталось ни головы, ни башмаков, ни рук, ни ног, ни даже туловища, за исключением обглоданных ребер, куска позвоночника с мышцами и половины тазовой кости. «Оставайтесь на месте, мистер Готсер!» — крикнул Кауч. «Я посылаю к вам Марка и Тедмана с пустой сумкой из-под патронов, чтобы уложить в нее останки несчастного. Капитан Кразье захочет их похоронить». Задача была не из приятных, но мы справились с ней быстро. В конечном счете я велел, грима с ничающим матросом, уложить в сумку саван, только ребра и половину тазовой кости. Позвоночник намертво вмерз в лед, а прочие останки были слишком омерзительны, чтобы с ними возиться. Мы едва успели оттолкнуться ото льда и двинуться дальше вдоль южной границы открытой воды, когда с северной стороны донесся крик. — Человек! — прокричал какой-то матрос. — Мы нашли человека! — Полагаю, у всех нас бешено колотилось сердце, пока Кумс, МакКонвей, Фарьер, Тедман, Марк и Джонс налегали на весла, а сидевший на руле Фрэнсис Пакок направлял лодку к плывущей льдине размером с центральную часть крикетного поля, которое отнесло на середину этих нескольких сотен акров открытой воды посреди льдов. Все мы страстно желали, всем нам это было необходимо, найти кого-нибудь живого из команды лейтенанта Литва. но такому не суждено было случиться. Капитан Крозье, уже находившийся на льдине, попросил меня подойти к лежавшему там трупу. Признаюсь, я даже почувствовал лёгкую досаду. Можно подумать, капитан не мог констатировать смерть, не заставив меня обследовать очередное мёртвое тело. И я валился с ног от усталости. Это оказался Гари Пеглар, всеми любимый формарсавый старшина с террором, почти голый в одном только белье. Он лежал на льду в скрученной позе, потянув колени к самому подбородку, скрестив ладышки, словно в последние минуты жизни потратил остатки энергии на попытки согреться, сжимаясь в клубочек всё плотнее и плотнее, обхватывая себя руками в честных сторонах, унять страшную дрожь. Его голубые глаза, открыты и подёрнуты льдом, Окоченелое, посиневшее тело на ощупь напоминало каррарский мрамор. — Должно быть, он доплыл до льдины, сумел забраться на нее и замер здесь, — предположил мистер Деву. Чудовище не схватило и не покалечило Гарри. Капитан Кразье лишь кивнул. И я знал, что капитан хорошо относится к Гарри Пеглару и очень на него полагался. Мне тоже нравился фор Марсовый старшина. Потом я увидел, на что смотрит Кразье. Вся покрытая свежевыпавшим снегом льдина, особенно рядом с трупом гора Пеглара, была испищерена огромными отпечатками лап с отчетливо обозначенными когтями, похожими на следы белого медведя, только в 3-4 раза больше. Существо много раз обошло вокруг Гари, наблюдало, как несчастный мистер Пеглард дрожит и умирает от холода, наслаждалось зрелищем. Неужели последнее, что угасающим взором видел Гари Пеглар на сей земле это ужасное белое чудовище, нависающее над ним, впирающее в него чёрные немигающие глаза? Почему существо не съело нашего друга? Зверь передвигался на задних лапах всё время, пока находился на льдине, только и сказал капитан Крази. Другие мужчины из лодок подошли с куском парусины. Из озера во льдах не было выхода, если не считать быстро замерзающего канала, которым мы приплыли. Дважды обойдя кругом пространство открытой воды, в скобках, пять лодок двигались по часовой стрелке, четыре против. Мы обнаружили лишь тупиковые заливчики, разломы во льду и еще две кровавые полосы на месте, где, похоже, кто-то из нашей разведывательной команды выбрался на лед и попытался бежать. но был схвачен и утащен обратно в воду. Там, слава богу, мы нашли только лоскуты синей шерстяной ткани, но никаких останков. Было уже за полночь, и всеми, я уверен, владело единственное желание убраться подальше от проклятого места. Но у нас на руках находились тела трёх наших товарищей или части тел, и мы считали необходимым похоронить их с должными почестями в скобках. думаю, многие из нас полагали и как казалось справедливо, что эта погребальная церемония станет последней, которую наша экспедиция сможет себе позволить провести. Среди плавающих на воде предметов мы не нашли ничего полезного, помимо брезентового полотнища от одной из голландских палаток, находившейся на борту обречённого вельбота лейтенанта Литва. В него мы завернули тело нашего друга Гари Пегуара, останки скелетом который я осматривал возле устья прохода, мы оставили в парусиновой сумке из-под патронов, а туловище мистера Рейда зашили в лишний спальный мешок. При погребении в море на ногах человека, передаваемого пучине, принято класть одно или несколько пушечных ядер, чтобы тело с достоинством ушло ко дну, а не болталось на поверхности непотребным образом. Но, разумеется, у нас не имелось никаких ядер. Матросы сняли дрэг с плавающей на собой части леди Джейн Фрэнкли. Я отыскали несколько пустых консервных банок, чтобы утяжелить различные саваны со станками. Нам потребовалось довольно много времени, чтобы вытащить 10 оставшихся лодок из чёрной воды и снова установить тендеры и полубаркасы на сань. У некоторых измождённых мужчин, больных цингой и еле живых от голода, Работы по сборке саней и погрузке на них в лодок отняли последние силы. Потом отрусы собрались у края ледового поля, выстроившись широкой дугой, чтобы на лёд нигде не приходилось слишком много веса. Никто из нас не был расположен слушать длинную надгробную речь, и уж тем более взяту из проникнутой иронией легендарной книги Левиафана прежде всеми ценимо.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 в деле рук наших с поспешествуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. И мы все хором повторили «Аминь». Потом наступила тишина. В лицо нам дул слабый ветер со снегом, черная вода плескалась, а лед со звуком, похожим на жадное лакание голодного зверя. Лед трещал и слегка подрагивал под нашими ногами. Думаю, все мы восприняли произнесённые слова как надгробную речь и последний прощай, обращённые к каждому из нас. До сегодняшнего дня, до потери великого лейтенанта Литтла со всей командой, включая приветливого мистера Рейда и всеми любимого Гарри Пеглара, полагаю, многие из нас всё ещё верили в возможность спастись. Теперь мы понимали, что шансов выжить у нас практически не осталось. Долгожданная открытая вода, вселившая во всех нас надежду, оказалась коварной ловушкой. Лед не отпустил нас. И обитающее во льду существо не даст нам уйти. «Шапки долой!» — скомандовал ботсман Джонсон. «Мы стянули наши разношерстные головные уборы». «Знаете, искупитель нас жив», — сказал капитан Кразье с крепучим хриплым голосом, которым только и говорил теперь. «И он в последний день...» Воставит из праха распадающуюся плоть нашу. И хотя черви наших грехов уничтожат наши тела, мы во плоти нашей узрим Бога. Мы узрим его сами, наши глаза, не глаза другого, увидят его. Господи, прими в царстве твоё смиренных рабов твоих, Ледову Володс Манаджема Рейда, Фор Марсала Старшину Гари Пеглара и их неизвестного товарища по команде И вместе с двумя погибшими личностей которых нами установлены, прими в царствие твое души лейтенанта Эдварда Литтла, матроса Александра Берри, матроса Генри Сайта, матроса Уильяма Финцала, матроса Сэмюэла Криспа, матроса Джона Бэйста и матроса Дэвида Симса. Когда придёт срок, нам последовать за ними, пожалуйста. Господи, Позволь нам восоединиться с ними в царстве твоём, Господи. Услышь нашу молитву о наших товарищах и о нас самих и о наших душах. Преклони ухо твоё к нашей мольбе, не останься равнодушным к нашим слезам. Смилуйся над ними немного, дабы мы могли восстановить наши силы, прежде чем тоже покинем сей бренный мир и перейдём в мир иной. Аминь. Они, что потом повторили мы. Боцманы подняли парусиновые сованы со станками и бросили в чёрную воду, где они утонули в считанные секунды. Из глубины поднялись белые пузыри, словно последняя попытка наших покойных товарищей заговорить. А потом поверхность озера снова стала чёрной и недвижной. Сержант Тозер и два морских пехотинца дали залп в воздух из мушкетов. Несколько долгих мгновений капитан Крозье пристально смотрел в чёрное озеро с выражением лица, ясно свидетельствовавшим о об бурюбавших его чувствах, сдерживаемых усилием воли. "Теперь мы двинемся дальше", твёрдо сказал он наконец нам, всем нам, глубоко подавленным, погружённым в уныние и мысленно смирившимся с поражением людям. "Мы сможем протащить сани и лодки ещё милю, прежде чем остановиться на ночлег". Здесь идти будет легче. На деле идти здесь оказалось значительно труднее. В конечном счёте просто невозможно. Не из-за обычных торосных гряд и привычных трудностей, сопряжённых с перетаскиванием через них лодок в скобках. Хотя и это раз от раза становилось всё проблематичнее для ослабленных от голода и болезни людей. Но из-за разломов в валду. Перетаскивая лодки по обыкновению за два захода, Но теперь, после потери девятерых человек, ещё меньшими силами. В тот долгий вечер 10 июля мы преодолели немногим более половины мили, прежде чем разбили на льду палатки и наконец легли спать. Сон наш был прерван менее чем через 2 часа, когда лёд под нами начал трещать и колебаться. Всё ледяное поле ходило ходуном. Охваченный тревогой, Мы выползли из палаток и в смятении принялись беспорядочно толчятся на месте. Матросы начали сворачивать палатки и готовиться к погрузке имущества в лодки, пока капитан Крозье и старший помощник Девo не призвали всех с спокойствием громкими криками. Офицеры указали, что лёд не трескается, только колеблется. Минут через 15 движение льда постепенно сошло на нет, и поверхность замёрзшего моря снова стала незыблемой и твёрдой, как камень. Мы заползли обратно в палатки. Часом позже лёд опять начал трещать и колебаться. Многие снова выскочили из надёжных укрытий в ветреную тьму. Но самые отважные остались в своих спальных мешках. Спустя несколько минут все спразумовавшие труса заползли обратно в зловонный, битком набитый маленький палатки, где не стихали храп и пиррёж спящие, где стоял тяжёлый дух испарений давно немытых тел. кисневшихся во влажных спальных мешках и застарелый запах пота, исходивший от мужчин уже несколько месяцев, не менявших одежды, с красными от стыда лицами. К счастью, в такой темноте никто этого не заметил. Весь следующий день мы, выбиваясь из сил, тащили лодки на юго-восток по льду, теперь не более надёжному, чем туго натянутая резина. В стали появлятся трещины, Но хотя самый глубокий из них свидетельствовали, что толщина льда составляет 6 и более футов, у нас пропало ощущение, будто мы движемся по ледяному полю. Теперь нам казалось, будто мы перебираемся с одной плавучей льдиной на другую в волнующемся океане белизны. Здесь следует упомянуть, что на второй вечер после того, как мы покинули замкнутое озеро во льдах, Я в исполнении своих обязанностей разбирал личные вещи погибших, большая часть которых осталась с основным грузом припасов и снаряжения, когда разведывательная команда лейтенанта Литтла уплыла на вильботе и уже дошёл до маленького узелка Фор Марсова старшины Гари Пеглара, где находились несколько жалких предметов одежды, несколько писем, роговая гребёнка и несколько книг. Когда мой помощник Джон Бридженс спросил: Можно мне взять несколько из этих вещей? Я удивился. Бридженс указывал на гребёнку и толстую тетрадь в кожаном переплёте. Я уже успел заглянуть в тетрадь. Пеглар ввёл дневник своего рода примитивным шрифтом, писал слова задом наперёд, последнее слово в каждом предложении заканчивая прописной буквой. Но хотя описание событий последнего года нашей экспедиции могло представлять известный интерес для родственников Почерк фор Марсова старшины и структура предложений, не говоря уже об орфографии, становились всё более и более невнятными и корявыми в течение месяцев, непосредственно предшествовавших нашему уходу с кораблей и последовавших за ним. И под конец записи насили совсем уже обрывочный и бессвязный характер. Одна надпись гласила: Смерть где твоё жало? Ад для того, кто теперь хоть немного сомневается, что в скобках следующая строка размыта водой красильчик сказал на другой стороне этой страницы пиглар трясущейся рукой нарисовал неровный круг и в нём нацарапал лагерь расчищен дата написания неразборчива но по всей видимости данная запись относится к концу апреля на одной из страниц поблизости содержались следующие обрывочные записи придётся ли нам идти по твёрдой земле «Нам понадобится грок, чтобы промочить наши, ибо, я думаю, время мне лежать рядом и...» В двадцать первую ночь свершилось. Я предположил, что эту запись Пеглар сделал вечером двадцать первого апреля, когда капитан Кразье сообщил людям с террора и эребуса, что на следующее утро последний из них покинут корабль. Иными словами, в тетради содержались беспорядочные заметки... полуграмотный человек не делавший чести ни писательскому таланту ни образованности Гари Пегла. "А зачем вам это?" спросил я Бриджетсу. "Пегла был вашим другом?" "Да, доктор. Вам нужна расчёска." Старый стюрт был почти лысым. "Нет, доктор, просто вещцы на память о человеке. Расчёски и дневникам мне хватит." "Очень странно," подумал я, "поскольку к настоящему времени Все старались избавиться от лишних вещей, а не добавлять тяжёлые тетради, грузу, который приходилось тащить. Но я отдал Бридженсу и расчёску и дневник. Никому не потребовались ни рубашка Пеглара, ни носки, ни запасные шерстяные штаны, ни Библия, поэтому на следующее утро я оставил их в куче ненужных вещей. В общем и целом, брошенные на льду последние пожитки Пеглара, Литла, Рейда, Бэри Криспа, Бейца, Симса, Винцала и Сейта сошли за скорбную пирамиду в память о погибших. Следующим утром, 12 июля, нам начали встречаться новые кровавые пятна на льду. Поначалу мужчины испугались, что это очередные свидетельства гибели наших товарищей. Но капитан Кразье подвёл нас к одному из залитых кровью участков и показал, что посреди застывшей тёмно-красной лужи лежит труп белого медведя. Это все были убитые белые медведи, от многих из которых остались лишь переломанная голова, окровавленная белая шкура, раздробленные кости и лапы. Поначалу мужчины успокоились. Затем, разумеется, все задались вопросом, кто убил этих огромных хищников за считанные часы до нашего появления здесь? Ответ напрашивался сам собой. К 16 июля люди... казалось окончательно выбились из сил и уже не могли продолжить путь. За восемнадцатичасовой день непрерывных усилий мы преодолевали менее мили. Зачастую, вставая лагерем на ночь, мы видели кучу выброшенной одежды и снаряжения, оставшуюся на месте нашей предыдущей ночной стоянки. Мы нашли ещё несколько убитых белых медведей. Наш моральный дух был так низок, что проведи мы голосование на той неделе Большинство наверняка проголосовало бы за то, чтобы отказаться от всяких дальнейших попыток лечить на лёд и умереть. Ночью 16 июля, когда все спали и лишь один часовой нёс дежурство, капитан Крозе попросил меня явиться к нему в палатку. Теперь он не спал вместе с Чарльзом Дью, своим старшим интендантом Чарльзом Геммилтоном Осмером в скобках, у которого наблюдались симптомы пневмонии. Уильямом Беллом в скобках старшиной рулевым Эребуса, и Филиппом Реддингтоном, бывшим баковым старшиной сэра Джона и капитана Фи Джеймса. Капитан кивнул, и все, кроме старшего помощника Дево и мистера Осмера, покинули палатку, чтобы предоставить нам возможность поговорить наедине. «Доктор Гудсер», — начал капитан, — «мне нужен ваш совет». Я кивнул и приготовился слушать. «У нас есть теплая одежда и палатки», — сказал капитан Кразиев. Запасные башмаки, которые люди по моему приказу везут в полубаркасах с снаряжением и прочими припасами, спасли многих от ампутаций ног. Совершенно верно, сер, сказал я, хотя понимал, что он хочет спросить совета не по данному вопросу. Завтра утром я собираюсь сообщить людям, что нам придётся бросить один вильбот, два тендера и один полубаркас и продолжать путь только с пятью лодками, сказал капитан Крози. Эти два вельбота, два тендера и полубаркас, находятся в лучшем состоянии, чем прочие лодки, и в них хватит места на всех для плавания по открытой воде. Коли мы найдем таковую, прежде чем добраться до устья реки Бака. Поскольку у нас осталось совсем мало груза. «Люди будут очень рады слышать это, капитан», — сказал я. Я лично так очень обрадовался, поскольку теперь я шел в упряжи наравне с другими, и я в буквальном смысле слова почувствовал, что... Как часть непомерной тяжести свалилась с моих ноющих плеч при известии, что кошмарные дни, когда приходилось перетаскивать лодки за два хода, остались позади. Что мне нужно знать? продолжал капитан бесконечно усталым хриплым голосом с сумрачным лицом. Так это можно ли ещё урезать рацион? Вернее, смогут ли люди тащить сани, когда мы урежем рацион? Меня интересует ваше профессиональное мнение, доктор. Я уставился в брезентовый пол палатки. Один из котелков мистера Дигла, или, возможно, разборного устройства для разогревания чаем, которым пользовался мистер Уолл, когда у нас еще оставались бутылки с эфиром для спиртовок, прожег в нем круглую дыру. Капитан, мистер Дево, наконец сказал я, прекрасно понимая, что говорю вещи для них очевидные. Люди сейчас получают гораздо меньше пищи, чем необходимо для поддержания сил при каждодневном тяжёлом физическом труде. Я глубоко вздохну и продолжу. Они едят только холодную пищу. Последние консервированные продукты были съедены много недель назад. С пиртовки мы оставили на льду с последней пустой бутылкой из-под эфира. Сегодня вечером каждый человек получит на ужин одну галету. Кусочек холодной солёной свинины. унцу шоколада, несколько глотков чая с малой порцией сахара и мне столовой ложки рома. И щепоть табака, добавил мистер Осмер, и я кивнул. Да, и щепоть табака. Они поистине любят табак. Но нет, капитан. Люди не смогут обойтись с меньшим количеством пищи, чем ныне. Им придётся, сказал капитан Крзи. Солёная свинина у нас кончится через 6 дней, ром через 10. Мистер Деву прочистил горло. «Насколько мне известно, и известно всем здесь присутствующим, и всем участникам экспедиции, мы подстрелили и съели ровно двух тюленей с тех пор, как покинули бухту покоя два месяца назад». «Мне кажется, — сказал капитан Крази, — сейчас самое лучшее для нас — двинуться обратно на север, к берегу Кинг-Вильяма. Каковой путь займет у нас, может, три дня, может, четыре». Там можно питаться мхом и всякой дрянью, произрастающей на скалах. Мне говорили, что из съедобных разновидностей мха или шеньника варится почти вкусный суп, если, конечно, удастся найти съедобные разновидности означенных растений. Сэр Джон Франклин, устало подумал я, человек, который съел свои башмаки. Мой старший брат рассказывал мне эту историю за несколько месяцев до нашего отплытия. Сэр Джон, по своему горькому опыту, точно знал бы, какие мхи или лишайники выбирать. Люди будут рады вернуться на сушу, капитан только и мог сказать я. Я не буду счастливы услышать, что теперь нам придётся тащить меньше вот так. Благодарю вас, доктор, сказал капитан Кразия. Это всё. Кивнув на прощание, я удалился. Проведал самых тяжёлых цинготных больных, от лазаретной палатки мы уже, разумеется, избавились. И мы с Бридженсом каждый вечер обходили в палатку одну за другой, консультируя и пользуя лекарствами наших пациентов. И потом с трудом добрёл до своей собственной палатки в скобках, которую делил с Бридженсом, находящимся в бессознательном состоянии Дэви Лэйсом, умирающим инженером Томпсоном и тяжело больным плотником мистером Ханом. Им мгновенно заботился сынок Именно той ночью лед раступился и поглотил палатку, где спали пятеро наших морских пехотинцев, сержант Тозор, капрал Хеджес, рядовой Уилкс, рядовой Хэмман и рядовой Дейли. Один только Уилкс успел выбраться из палатки, прежде чем она погрузилась в темное море, и была тащена от расселены за считанные секунды до того, как она сомкнулась с оглушительным треском. Но Уилкс слишком слаб от болезни, слишком сильно переохладился и слишком сильно испугался, чтобы оправиться. Хотя мы с Бридженсом закутали его в последние сухие одеяла, оставшиеся у нас, и уложили в спальный мешок между нами, он умер незадолго до рассвета. Тело вылоксса мы оставили на льду вместе с очередной кучей одежды, четырьмя лодками и тремя сонями. Не пойму, ни по другим морским пехотинцам, по нехиды не проводилось. Никто не закричал ура, когда капитан Крозье объявил, что нам больше не придётся тащить эти четыре лодки и сани. Мы повернули на север и двинулись к суше, скрывающейся сразу за горизонтом. Тремя часами позже лёд снова дал многочисленные трещины, и наш путь на север преградили расселены и разводи, которые были слишком малы, чтобы спускать лодки на воду, но слишком широки. чтобы перетаскивать через них сани и лодки.